По моим делам и отношениям мне совсем неудобно, чтобы в свете смотрели на меня как на какую-то не то разводку, не то сепаратку. Я вовсе не желаю, чтобы на вопрос обо мне какая-нибудь графиня Дора или княгиня Зина, которые нисколько не лучше меня, подымали нос и делали сомнительную гримаску. Таким положением может бравировать какая-нибудь авантюрь ярка или ко котка, но я не то ни другое, и для меня оно неудобно. Раз что я ношу имя, которое даёт мне право на известное положение в обществе, и я желаю, чтобы все двери этого общества были открыты мне на правах равной. Мне так нужно. У меня есть свои виды и цели, которые по моим соображениям требуют этого. И если разные светские сановные мужья у моих ног, то этого ещё недостаточно. Я желаю, чтобы их жёны от меня не отворачивались. Как видите, я высказываюсь пред вами довольно откровенно, улыбнулась ему Ольга, скокетливо подкупающей грацией. Кажется, согласился граф безразличным тоном, думая про себя: к чему это она клонит, однако? Помнится мне, продолжала Ольга, что в день нашей свадьбы вы после венца предлагали мне забыть всё прошлое, всё горькое и начать новую жизнь вместе, как следует. Если помните, я не отвергла вашего предложения безусловно, но тогда ещё оно казалось мне несвоевременным. Мне думалось, что надо прежде дать всему улечься, успокоиться, прийти в себя. «Даже проверить самих себя». «А для всего этого нужно было время, и я отвечала вам, что пусть пройдет год-другой, и тогда мы посмотрим, не так ли?» «Да, я искренне предлагал вам это», — согласился граф. «Но вы-то искренне ли вы давали мне взамен эту отсрочку?» «Я не совсем понимаю ваш вопрос», — слегка нахмурилась Ольга. Лицо Ольги передернулось досадливой гримаской. "Оставим те наше прошлое", предложила она. "Ни вам, ни до моего, ни мне до вашего нет дела. Я вас не спрашиваю, как жили вы и что делали за это время. Надеюсь, чувство деликатности и вам должно подсказать то же самое". Каржоль молча поклонился в знак согласия. раз, что взывают к чувство его деликатности, может ли он не согласиться. Итак, продолжала она. 2 года назад я предоставила наш супружеский вопрос времени. Теперь мне кажется, время это наступило. Мне надоело жить в фальшивом положении. Мне, повторяю вам, это неудобно по многим причинам и многому мешает. А потому теперь уже я сама в свой черёд спрошу вас. Угодно вам жить со мною на тех условиях, как и я вам сейчас предложу? И если да, то эту новую жизнь мы можем начать немедленно. Надо знать ваше условие, графиня. Ах, мэрсибьен. Вы в первый раз ещё вместо сударяня удостоили назвать меня графиней. Принимаю к сведению, заметила Ольга в виде любезной шутки, но не без колкой иронии. Итак, продолжала она: "Мои условия вот в чём. Для света, для общества вы мой законный муж и сожитель. Это ваша общественная роль, понимаете? До ваших будущих грешков мне нет дела. Я охотно буду смотреть на них сквозь пальцы". но при одном лишь условии, чтобы вы не слишком афишировались ими, это помните. Наша супружеская внешность в глазах света должна быть, если не безупречной, то, по крайней мере, не подавать поводов ни к каким лишним толкам и пересудам. Это должно быть совершенно приличное супружество, мне так нужно. В состоянии вы выполнить такое условие, В нём нет ничего трудного, согласился граф. Прекрасно. В таком случае я принимаю вас к себе на жильё.